Думать было не о чем Виталий Андреевич спускался на лифте на четвертый этаж Где его должен был ждать Скуратов Материал действительно был таким Что лет 10 тому назад им мог обладать только работник КГБ Иначе его вообще могло не быть Ведь добывая эти материалы Пострадал не один человек Среди них были Скуратовы И могли быть его родители С каждым этажом у Новака учащался пульс Но когда двери лифта открылись на четвертом этаже Вместе с запахом свежей сдобы и горячего украинского борща Сердце наполнилось странным спокойствием Почему? Да, наверное, потому что надоело переживать одному Потому что за столькие годы тревог и волнений Ему впервые встретился не просто человек, который сможет поддержать Но такой же, как он сам Сын ученого Втянутого в проект, который должен был стать самым счастливым в истории человечества Но ввергнувший в страшные мучения всех, кто имел к нему малейшую причастность Шаги стали твердыми, и земля не уходила из-под ног Вместе они смогут сделать то, что не сделали их родители Они защитят память всех, кто погиб от рук гбистов. Они выведут на чистую воду всех тех, кто... Всех, всех, они покажут миру правду. Он расскажет все, что знает об этом. А знает он очень много. Да и Анатолий Анатольевич, ласково называемый Толиком в материнском дневнике, неисчерпаемый источник знаний. Хотя, может, и не стоило будить духов прошлого. Огромная столовая вмещала за один раз больше полутысячи посетителей. В этом здании все было построено с размахом. И сейчас, среди посетителей, Виталий не мог отыскать питерца. Пастор решил воспользоваться своими духовными возможностями. Для него они были так же естественны, как слух, зрение, обоняние. Новак закрыл глаза и положился на водительство духа, который сразу в мыслях направил его к тому месту, где у окна заканчивал обедать скуратов. Открыв глаза, пастор сразу увидел его. Такое впечатление что Новак и не закрывал глаза, или же, наоборот, не открывал. Как много Бог дал людям для того, чтобы пользоваться сверхъестественными способностями, но многие об этом даже не знают. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Новаку показалось, что у Скуратова были глаза на затылке. «Ну, как вам наша столовая?» «Довольно неплохо. Быстро готовят и очень вкусно!» Он немного помолчал, пережевывая и глотая кусочек отбивной. «Я за свою жизнь повидал много забегаловок в столовых и дорогих ресторанов, и без всякой листи могу сказать, что мясо тут делают великолепно!» «Главный повар, персонал на кухне и официанты – все христиане», немного похвастал Виталий Андреевич. «Наверное, поэтому все так вкусно. Не стану спорить, это первое христианское заведение такого класса. Поняв, что это только отнимает время», Юрист вернулся к тому, ради чего он, собственно, и приехал. «Что вы думаете по поводу этого?» И он кивнул на лежащий на краю стола ноутбук. Только одно, что события развиваются довольно интересно. Новок потеребил себя замочку правого уха, словно именно там находится настройка на нужный канал беседы, хотя на самом деле он пытался чем-то занять руки. Это движение было машинальным. «А можно поинтересоваться, что в этом материале показалось вам наиболее интересным?» «То, что ты...» «Но выкосекся. Они еще не переходили на «ты». «Если позволите вас так называть». «Без проблем». Скуратов одобрительно кивнул головой и сделал глоток яблочного сока. «Ни к чему все эти сложности этикета, так как им придется работать вместе». «Ты, Анатолий, наверное, единственный из всех, кого я хотел бы найти, но так и не смог». «Ты знаешь то же, что и я». Новок примолк, пытаясь понять, не путает ли он с Скуратова еще больше. «Понимаю, но я знаю далеко не все. Иначе бы меня тут не было». «Анатолий, ты видел смерть своих родителей?» «Я знаю, что ваши родители живы, а мои погибли». Скуратов сделал еще один глоток. «Та запись в дневнике — это последнее, что моя мать успела написать». «Я был в погребе и спасся, но я видел такое...» «Что именно?» Виталий оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто не подслушивает и не наблюдает за ними, сосредоточился на беседе. «Сначала ответьте мне, вы верите в сверхъестественное? Если нет, то мне будет сложно объяснить то, что произошло тогда». «Боже, о чем он хочет рассказать?» Мысли в голове Новака молниеносно сменяли друг друга. «Опять тот же вопрос. Вся моя жизнь — это сплошные чудеса и сверхъестественные вещи. А что вы подразумеваете под этим словом?» «Можно на «ты», — поправил Скуратов, пытаясь разрушить стену, которая вмиг выросла между ними. «Тебе случалось видеть духовные проявления?» «Ты имеешь в виду ангелов?» «И бесов!» — закончил мысль Анатолий. «Да!» утвердительно сказал пастор, проведя при этом рукой по волосам и оглянувшись по сторонам. «Если бы это не произошло со мной, я бы считал подобные вещи вымыслом. Знаешь, люди часто видят то, что они хотят увидеть». «Я согласен, но все же». «Пойдем ко мне в кабинет. Там поспокойней. Я расскажу тебе историю, которая приключилась со мной и моей одноклассницей. А ты решишь, верю я или нет». Виталий Андреевич улыбнулся, и встал из-за стола.